Может, это страх? Да нет. И страхом трудно назвать это непонятное, смутно томящее ощущение во всем теле. Но до чего же мерзко? Это чувство похоже на то, что возникает в ожидании хорошей трепки. Организм готовится к борьбе, трудностям, страданиям и отравляется, поддерживая в каждой клетке боевой дух. Ничего не происходит и становится еще более муторно, появляется какая-то пустота. Наверное, я уже слишком долго морочу себе этим голову. Может быть, лучше было бы просто бояться? Да, пожалуй, это никем не уважаемое занятие очень украсило бы мое вынужденное бездействие. Но самое жуткое в такой ситуации – это понимать необходимость и срочность принятия каких-то мер, А тварь носится сейчас где-то по нашему кораблю, гадит. А может быть и нет, может она уже сдохла давно, как та предыдущая, и воняет, разлагается в каком-нибудь вентиляционном ходу. В голове бред, какая-то каша. Из темного болота гнетущей пустоты вдруг выплывают нестерпимо яркие, почти реальные образы и картины, Они вспыхивают лишь на мгновение и гаснут, и я даже не успеваю осознать их. Ни о чем не хочется думать, не надо думать, просто лечь бы сейчас и заснуть, а проснуться уже в Мемфисе ярким апрельским утром. Да, мечты, мечты, одна радость, что на них пока еще есть время, и можно спокойно помечтать.